Старый Новый год. Катя с ногами забралась на диван и щёлкнула пультом от телевизора. Неужели она проведёт сегодняшний вечер вот так, одна, наедине с телевизором, и наконец отдохнёт и расслабится? Не надо протокольного костюма, не надо макияжа, можно никому не улыбаться и не подбирать слова. Можно просто вот так провести этот вечер в канун Старого Нового года в вытянутом и любимом спортивном костюме. Ни с кем не разговаривать, кому не звонить. И, наконец, спокойно посмотреть новогоднюю программу, которую не удалось увидеть в Новый год. А главное — посидеть в тишине. Лиза усвистела с приятелями на дачу. Катя за неё не волновалась, она привыкла дочерей доверять. Хоть, может, в 15 лет контроль нужен уже более строгий, но одеваться было некуда. Катя работала управляющей банком. Работа требовала её всю целиком. Времени ни на личную жизнь, ни на ребёнка не оставалось. И по-другому было никак. Или бы не было работы. Приходилось выбирать. Катя выбрала работу. И благодаря этому они жили в собственном доме, недалеко от Москвы. Лиза ходила в престижную школу. Два раза в год Катя с дочерью и мамой старалась отдыхать на хороших курортах. Больше, правда, получалось отдыхать у Лизы с мамой, но это уж как получалось. На жизнь было жаловаться грех. Ну а то, что Катя уставала, так она сама такую жизнь выбрала. Но она работу свою любила и без неё своей жизни не представляла. Звонок в домофон заставил её вздрогнуть. Она так погрузилась в свои мысли, что не сразу поняла, телефон это или входная дверь. Всё-таки звонили в дверь. «Извините, ради бога!» «Я ваш новый сосед. Вы не разрешите от вас позвонить. Это очень срочно, а у меня телефон разрядился, и я зарядное устройство найти не могу». В экран телевизора на Катю смотрел молодой мужчина лет сорока в кожаной бейсболке. Да, Лиза что-то рассказывала, что дурацкий дом напротив, выкрашенный ярко-зелёной краской, наконец-то купили. Они ещё всё думали, ну кто же может купить такую безвкусицу, «Значит, вот он, собственный персон хозяин этого потрясающего авангарда. Проходите. Конечно, открываю». Обладатель кожаной бейсболки из жутковатого дома оказался довольно высоким мужчиной спортивной наружности. «Вы знаете, очень неудобно, но я здесь совсем никого не знаю. Вчера только вещи перевёз. Единственное, с кем успел познакомиться, это с Лизой. Она мне сказала, что здесь живёт. Она ваша сестра?» «Было приятно». Простим ему. Дом. Дочь. Ни за что бы не подумал. Я ведь не москвич, вот пригласили поработать, а у меня мама очень больна. Разрешите позвонить? Конечно, конечно. Говорите, сколько нужно. Вот телефон. Мам, ну как ты? Лучше тебе. Слушай, ты давай-ка на чистоту. Говори всё как есть. Но ты же знаешь, Настя сразу же к тебе приедет. Но это же не сложно. Брось ты свою самостоятельность. «Ну ладно. Ну хорошо. Но учти, как только я здесь разберусь, сразу тебя к себе перевезу. И никаких отговорок. Ну что, посмотрим. Ну ладно. Всё. А то неудобно звоню соседки. Очень милая девушка пустила меня позвонить. Ой, мам, ну опять ты за своё. Устрою я. И свою жизнь устрою. Но сначала тебя перевезу. Так и знай. Спасибо вам. Это уже молодой человек обратился к Кате. «Я ведь даже не представился. Алексей, а вас как зовут? Екатерина. Понимаете, мне переезжать, а у матери с сердцем плохо. Вот уехал, бросил её одну. Там, правда, сестра моя, Анастасия, живёт, но я как-то к матери всегда ближе был. Вы меня извините, что-то разговорился». Кате вдруг безумно захотелось его задержать. «Ну что вы? А может, чаю?» обладатель некрасивого дома и красивого имени немного замялся ой да я вас напрягу наверное хотя если честно то я в общем только за и немного помолчав вы знаете у меня есть вино отличное может быть вместо чая или вместе с чаем кать а знаете что давайте ка я через полчаса а как то на хлебникам быть неохота я ведь ибиряг а у нас так не принято короче с вас посуда и я у вас Алексей посмотрел на часы. Через сорок минут... На этом слове он развернулся и убежал. Катя осталась ошарашенно стоять посреди прихожей. Минут пять она не могла выйти из ступора и просто тупо смотрела на себя в огромное зеркало. Нужно было решить, что делать, с чего начать и зачем ей это нужно. Планы-то вроде были совсем другие. Работа в банке приучила её к нечеловеческой организованности. Все вопросы можно решить. Всегда. Нужно только определить правильную последовательность, в голове написать план, не отступать от него и ставить галки по мере выполнения пунктов. Задача была ей поставлена, значит, нужно выполнять. Итак, начнём с конца. Зачем нам это нужно? Интуитивно Катя вдруг поняла, с огромным удивлением для себя, что зачем-то нужно. Не будем больше ни о чём думать, ставим на этом точку и идём дальше. Зачем именно подумаем, разбирая итоги. Дальше по порядку. Пункты следующие. Первое — что-нибудь сделать со своей внешностью. Второе — поставить на стол посуду. Третье — что-то приготовить поесть. На всё 40 минут, причём пять уже прошли. Итак, вопрос главный — последовательность действий. Больше всего Катя не любила накрывать на стол при гостях. Ходи, наклоняйся, открывай шкафы. Нет, этого дискомфорта нужно избежать по-любому. Поэтому накрыть стол — это в первую очередь. Скатерть не обязательно, подойдёт рождественская салфетка. Сервис достанем белый чтобы подчеркнуть торжественность момента. В центр бабушкин антикварный подсвечник с белыми свечами. Бумажные салфетки зелёные. Не забываем про новый год складываем на тарелке елочками и по два бокала для вина и воды можно поставить модное сейчас из прозрачного стекла стильные и не утяжеляющие стол но катя захотелось достать высокие хрустальные опять же доставшиеся по наследству с серебряным кантом того 10 минут дальше по пунктам внешний вид и что поесть практически одинаково по важности и неохота в последний момент бежать при чужом человеке переодеваться, но и пропоесть тоже в грязь лицом нужно не ударить. Хотя она же никому и ничего не обещала пропоесть-то, только чай. Поэтому будут вполне обоснованы коробка конфет и пирожные. Были куплены для себя лично, чтобы поедать их во время просмотра телевизора, лёжа на диване. Пять минут. Ну что ж, вполне хватает времени, чтобы изобразить что-то из себя и потом навести последний штрих на стол. И тут Катя растерялась. Она уже очень давно не принимала дома гостей и не ходила на свидания с молодыми людьми. Здесь же получалось два в одном. Что с этим всем делать, она не знала. На работе вариант одежды был всегда один — строгий костюмы с блузкой. Можно брючные, но с юбкой предпочтительней. В ресторан, на какой-нибудь фуршет, как правило, надевалось маленькое чёрное платье. Катя не любила кринолинов, во всём отдавала предпочтение простоте, но дорогой. Что же ей надеть сейчас? Ни костюм, ни чёрное платье здесь явно были неуместны. Катя уныло смотрела на ряды костюмов. Но не оставаться же, в конце концов, в этом дурацком наряде. Перебирая вешалки, Катя наткнулась на летнее льняное платье. Может быть, это? Некрашенный лён, простое по силуэту, со спущенным плечом, впереди на пуговицах. Оно одновременно было и домашнее, но и всё-таки платье. Платье женщину всегда делала более женственной. И потом платье уже было давнишнее, Катя любимое и не сковывала движений. Бежевые лодочки на низком каблуке идеально дополнили картину. Волосы заберём в хвост, совсем немного макияжа и очень лёгкие духи. Из украшений, пожалуй, только браслет из жемчуга. Катя хотелось одновременно понравиться, но этого не показать. Придирчиво осмотрев себя, она осталась довольна. В запасе десять минут. Катя огляделась по сторонам. А, собственно, что это она так разволновалась? Она молодая, 37-летняя женщина, твёрдо стоящая на ногах, всего добившаяся в жизни сама и, в принципе, своей жизнью абсолютно довольная. Она действительно и вполне искренне считала себя счастливой, и мужчины в этой её жизни занимали место самое незначительное. Она верила в это сама и доказывала другим, ей этого не нужно, и без этого можно жить. Что же произошло? Её просто застали врасплох, и всколыхнулось что-то глубоко запрятанное внутри. Алексей не дал ей времени на раздумье всё решил сам и быстро — Значит, всё-таки ей этого хотелось. И она этого ждала, но скрывала даже от самой себя. Раздался звонок в домофон. Катя посмотрела на большие каменные часы. Прошло ровно 40 минут. Тряхнув головой, молодая женщина решила, что думать про это будет потом. Она знала одно. Она ждала своего странного гостя в кожаной бейсболке. И потом? Всё-таки Новый год. И почему, в конце концов, не будет и в её жизни чудо? или, может быть, даже счастье, а вдруг любви? И Катя пошла открывать дверь. 12 декабря 2007 года.